Рассказ об Ануширване и женщине. Ночи 389-390-е. Рассказывает также, что справедливый царь Кисра Ануширван выехал однажды на охоту. Он отделился от приближенных, гонясь за газелью, и когда он помчался за газелью, то вдруг увидел вблизи деревню, и царю сильно хотелось пить. И он поехал в эту деревню и направился к воротам дома, стоявшего на его пути, и потребовал воды, чтобы напиться. И к нему вышла женщина, и увидела его, и, вернувшись в дом, выжила один стебель сахарного тростника, и смешала то, что выжила с водой, и налила воду в кубок, а в воду насыпала немного благовоний, похожих на пыль, и затем подала кубок Анушерван. И царь посмотрел в кубок и увидел там что-то похожее на пыль, и стал понемногу пить из кубка, пока не выпил до дна. А затем он сказал женщине, «О, женщина, прекрасная эта вода, как она сладка! Если бы не этот сор, который был в ней, и не замутил ее!» «О, гость!» — отвечала женщина, «я нарочно бросила в воду этот сор, который замутил ее». «А зачем ты это сделала?» — спросил царь. И женщина сказала, «Потому что я видела, что ты сильно хочешь пить, и побоялась, что ты выпьешь воду одним глотком, и это тебе повредит». Если бы в ней не было ссора, ты бы, наверное, так и сделал. И справедливый царь Ануширван изумился словам женщины и остроте ее ума и понял, что сказанное ею есть следствие остроты ума и сообразительности и превосходного разума. — Из скольких стеблей ты выжила эту воду? — спросил он женщину. И та ответила — из одного стебля. И Ануширван изумился и потребовал запись по земельной подати, которая приходилась с этой деревни и увидел, что подать с нее небольшая. И задумал он по возвращении к себе в столицу увеличить подать с этой деревни и сказал, «Деревня, где в одном стебле столько воды, как может быть подать с нее в столь малом количестве?» А потом он уехал из этой деревни на охоту и в конце дня вернулся обратно и проехал, уединившись мимо тех ворот, и потребовал воды, чтобы напиться. И к нему вышла та самая женщина, и, увидев царя, узнала его и вернулась, чтобы вынести ему воду, и замешкалась. И Анушерван поторопил ее и спросил, почему ты замешкалась? И Шахразану застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 390-я ночь Когда же настала ночь, дополняющая до 390, она сказала, — Дошло до меня, у счастливый царь что царь Анушерван поторопил женщину и спросил, почему ты замешкалась. И женщина отвечала, потому что из одного стебля я не смогла отжать столько, сколько тебе нужно. И я выжила три стебля, но из него тоже не вышло столько, сколько выходило из одного стебля. — А в чем причина этого? — спросил царь Анушерван. — Причина этого в том, что намерения султана изменились, — ответила женщина. — Откуда это стало тебе известно? — спросил царь. и она сказала Мы слышали от разумных, что, когда меняются намерения султана, благоденствие изменяет людям, и малым становится у них добро. Иоанн Шерван засмеялся и изгнал из своей души то, что он задумал для этих людей, и он тотчас же взял ту женщину в жены, так как ему понравилась крайняя острота ее ума и сообразительность и красота ее речей.